Глава двадцать седьмая, написанная автором с целью загладить свою невежливость относительно одной леди, которую он покинул самым бесцеремонным образом. Было бы крайне неприлично со стороны скромного автора заставлять долго ждать такое высокопоставленное лицо, как приходской сторож, заставлять его ждать, стоя спиной к камину и заложив руки под полы сюртука до тех пор, пока автору придет фантазия освободить его. Еще более неприлично было бы ему забыть леди, которую этот приходской сторож осчастливил нежным взором любви. На ухо и он шептал сладкие речи, что, исходя от такого лица, должны заставить трепетать сердце не только девицы в расцвете лет, но и матроны пожилых лет. Вот почему писатель, перо которого пишет эти слова, знающий прекрасно свое место и то уважение, которое он обязан питать к людям, облеченным высшей властью, спешит воздать им почтение, подобающее их положению и их великим добродетелям. С этой целью он хотел даже написать трактат, доказывающий божественное происхождение всех приходских сторожей и, следовательно, невозможность того, чтобы приходской сторож мог когда-либо ошибаться, что было бы очень приятно и полезно читателю, но чего, к несчастью, автор не может исполнить за недостатком времени и места и должен отложить до более удобного случая. Когда же, наконец, ему представится этот случай, то он предполагает доказать, что сторож в собственном смысле этого слова, то есть приходской сторож, служащий в Приходском доме презрении бедных и принадлежащий по официальному званию своему к Приходской церкви, одарем силу занимаемого им положения всеми добродетелями и лучшими качествами человечества. Что касается других сторожей, как, например, сторожа разных обществ и компаний, сторожа судейские, сторожа в церквях, то они не имеют права предъявлять претензии на обладание хотя бы одним из этих совершенств, за исключением, впрочем, церковных сторожей, да и то лишь в низшей степени. Мистер Бэмбл еще раз пересчитал чайные ложечки, взвесил сахарные щипчики, внимательно осмотрел кувшин для молока, уверился в хорошем качестве окружающей обстановки, вплоть до сидений на креслах, набитых исключительно конским волосом. Он повторил этот процесс по крайней мере полдюжины раз, прежде чем подумать о том, что миссис Корни пора бы уже вернуться. «Одна дума ведет за собой другую». Так как не было слышно ни малейшего звука, показывающего приближение миссис Корни, то мистер Бембл подумал, что самым невинным и добродетельным припровождением времени будет, если он удовлетворит дальнейшее свое любопытство и осмотрит комод миссис Корни. Прислушавшись у дверей и уверившись в том, что поблизости никого нет, мистер Бэмбль занялся осмотром всех трех ящиков комода, начиная с нижнего. Все они оказались наполненными разными принадлежностями дамского туалета из прекрасного материала, которые были аккуратно прикрыты листами газетной бумаги и переложены сухой лавандой. Мистеру Бэмблю это доставило большое удовольствие. Осмотр свой он закончил ящиком в правом углу, где торчал ключ, и нашел маленькую шкатулку с висящим замком. Встряхнув ее, он услышал приятный звон монет. Мистер Бэмбл вернулся к камину и, заняв там свое прежнее положение, принял серьезный и решительный вид, сказав «Так и сделаю». После этих знаменательных слов он минут десять качал головой, видимо, довольный собой и рассматривая в то же время с большим удовольствием и интересом свои сапоги. Он еще предавался этому занятию, когда в комнату влетела миссис Корни и, бросившись в кресло у камина, закрыла одной рукой глаза, а другую положила на сердце и сидела еле, переводя дыхание. Миссис Корни, сказал мистер Бэмбль, останавливаясь подле нее, что это значит? Что случилось, мам? Отвечайте мне, пожалуйста, я как на на. Мистер Бэмбль был так встревожен, что не мог сразу припомнить слов на иголках и сказал Набитых бутылках. О, мистер Бэмбл, воскликнула Леди. Я взволнована. Взволнованный, мам? Спросил мистер Бэмбл. Кто осмелился? Я знаю, произнес он, принимая величественный вид. Это нищие. Ужас пробирает, когда подумаешь об этом, сказала Леди, вздрагивая. Тогда не думайте об этом, мам, сказал мистер Бэмбл. Я не могу, прошептала Леди. Примите что-нибудь, мам, сказал мистер Бэмбл. Немного вина? Ни за что в мире, ответила миссис Корни. Я не могу. А, верхняя полка в правом углу. А! С этими словами добрая леди по рассеянности указала на шкаф, и тут с ней снова повторились истерические спазмы. Мистер Бэмбл бросился к шкафу и, вынув оттуда указанную ему зеленую бутылку, налил ее содержимое в чайную чашку и поднес к губам леди. «Мне лучше», — сказала миссис Корни, выпив чашку и откидываясь на спинку кресла. Мистер Бэмбель набожно поднял глаза вверх и, опустив их затем вниз, взял чашку и поднес ее к носу. «Перечная мята», — сказала миссис Корни слабым голосом и улыбнулась. «Попробуйте». «К ней прибавлено, прибавлено еще кое-что». Мистер Бэмблс с некоторым сомнением решился попробовать лекарство. Он притронулся сначала губами, потом отпил глоток и затем всю чашку. «Это хорошее укрепляющее средство», сказала миссис Корни. «Очень, мам!» — подтвердил сторож. Он пододвинул свой стул поближе к леди и нежно спросил, что ее так расстроило. «Пустяки», — сказала миссис Корни. Ах, я всегда и все так близко принимаю к сердцу. Все меня тревожит, и такое я слабое создание. Не слабое, мам, ответил мистер Бэмбл, придвигаясь к ней еще ближе. Неужели вы слабое создание, миссис Корни? Все мы слабые создания, сказала миссис Корни, сообщая всем известную истину. Да, слабые, произнес сторож. Минуту или две никто из них не говорил ни слова. По прошествии этого времени мистер Бэмбл для пущего подтверждения только что сказанного снял свою левую руку со спинки стола, на котором сидела миссис Корни, и обвил ею талию леди. «Все мы слава и создания», сказал мистер Бэмбл. Миссис Корни вздохнула. «Не вздыхайте, миссис Корни», — произнес мистер Бэмбл. «Я не могу», — ответила миссис Корни и снова вздохнула. «У вас очень уютная комната, мам», — сказал мистер Бэмбл, оглядываясь вокруг. «Прибавить бы еще одну маму было бы совсем хорошо». «Слишком много для меня одной», — прошептала леди. «Но не для двоих, мам», — продолжал мистер Бэмбл нежным тоном. «Что вы скажете, миссис Корни?» Миссис Корни опустила голову после этих слов сторожа. Кто-то опустил свою, чтобы заглянуть в лицо миссис Корни. Но миссис Корни с непоколебимой твердостью отвернула голову и хотела достать платок. Однако вместо кармана нечаянно положила свою руку в руку мистера Бэмбля. «Комитет дает вам отопление, миссис Корни», — спросил сторож, нежно пожимая ей руку. «И освещание?» — ответила миссис Корни, отвечая ему легким пожатием. «Отопление, освещение и квартира», — сказал мистер Бэмбл. «О, миссис Карни, вы настоящий ангел!» Леди была не в силах устоять против такого неожиданного проявления чувств. Она упала в объятия мистера Бэмбла и джентльмен этот в порыве чувств своих запечатлел страстный поцелуй на ее целомудренном носу. «Какое приходское совершенство!» — воскликнул мистер Бэмбл. «Знаете ли, очаровательное, что мистеру Стоуту хуже?» «Да», — ответила миссис Корни. «Доктор говорит, что он не может прожить больше недели», — продолжал мистер Бэмбл. «Он начальник этого учреждения. После смерти его останется вакантное место, а для вакантного места нужен заместитель». «О, миссис Корни, какая перспектива открывается! Какой неожиданный случай, благоприятствующий соединению сердец!» Миссис Корни зарыдала. «Одно только крошечное словечко!» — сказал мистер Бэмбл, склоняясь к скромной красавице. «Одно только крошечное, крошечное словечко, о, моя дорогая миссис Корни!» «Да, да, да!» — пролепетала надзирательница. «Еще одно!» — продолжал сторож. «Успокойтесь и совладайте с вашей чувствительностью. Скажите, когда?» Миссис Корни два раза начинала говорить и не могла. Собравшись, наконец, с духом, она обвила свои руки вокруг шеи мистера Бэмбля и сказала, что это будет тогда, когда ему угодно, потому что он голубь ее дорогой. Дело это оконченное к обоюдному удовольствию было торжественно скреплено второй чашкой перечной мяты, что оказалось крайне необходимым ввиду необыкновенного волнения чувствительной и слабой леди. Несколько успокоившись, миссис Корни рассказала мистеру Бэмблю о смерти старухи. «Очень хорошо», — сказал джентльмен, отпевая глоток перечной мяты. «Я зайду к Соуэрберри по пути домой и скажу ему, чтобы он пришел завтра». «Но это ли так напугало вас, моя любовь?» «Ничего особенного не было, милый», — ответила леди уклончиво. «Нет, что-нибудь должно было взволновать вас, моя любовь», — сказал мистер Бэмбл. «Почему же вы не хотите сказать этого вашему бэмбельчику?» «Не теперь», — ответила леди. «Как-нибудь на днях, когда мы обвенчаемся, милый». «Когда мы обвенчаемся», — воскликнул мистер Бэмбл. «Узнай только я, что какой-нибудь из этих нищих имел наглость». «Нет, нет, моя любовь», — перебила его леди. «Если бы только я мог подумать», — продолжал мистер Бэмбл. Что кто-нибудь из них осмелился взглянуть на это прелестное личико. Никогда они не осмелятся сделать этого, моя любовь, ответила леди. Пусть лучше и не пробуют, сказал мистер Бэмбль, потрясая кулаком. Покажите мне человека приходского или экстра приходского, который осмелится сделать это, и он не посмеет сделать этого вторично. Если бы эти слова не сопровождались энергичными жестами, то они могли бы показаться не особенно лестным комплиментом прелестям этой леди. Но так как мистер Бэмбл сопровождал угрозу красноречивым жестом, то леди была очень тронута этим доказательством любви и выразила ему свой восторг, сказав, что он настоящий голубочек. Голубочек поднял свой воротник, надел треуголку и, обменявшись долгим и страстным поцелуем со своей будущей подругой жизни, бодро вышел навстречу ветру и холоду. Он только на несколько минут остановился на мужской половине, чтобы на деле убедиться, какой из него выйдет начальник дома презрения. Убедившись в своем несомненном влиянии на нищих... Он вышел оттуда с легким сердцем и светлыми надеждами на свое будущее повышение и думал об этом все время, пока не дошел до лавки гробовщика. Мистера и миссис Соуэр Берри не оказалось дома, они ушли в гости. Что касается мистера Клейполя, то он, не признавая вообще никакой физической деятельности, за исключением той, которая требуется для переваривания пищи и питья, отправился исполнять эти две последние обязанности, не считая нужным закрыть лавку, хотя давно уже прошел час, когда она обычно запиралась. Мистер Бэмбл несколько раз постучал по конторке, но никто не явился на его зов. Увидев в эту минуту свет в окне маленькой комнатки позади лавки, он очень осторожно прошел туда, чтобы посмотреть, что там делается. То, что он увидел, очень поразило его. Стол был накрыт скатертью. На нем стояли тарелки и стаканы, хлеб и масло, кружка с портером и бутылка вина. На одном конце стола, небрежно раскинувшись в кресле и перекинув одну из ног через его ручку, сидел мистер Ной Клейполь. В одной руке он держал складной нож, а в другой кусок хлеба, намазанный толстым слоем масла. Рядом с ним стояла шарлотта с открытым бочонком устриц, которых мистер Клейполь глотал с поразительной жадностью. Нос юного джентльмена, красный и более обыкновенного, и постоянное подмигивание правого глаза показывали, что он несколько навеселе. Симптомы эти подтверждались тем, как он жадно глотал устрицы, что являлось без сомнения следствием потребности охладиться, которую чувствовал его чрезмерно разгоряченный желудок. «Ах, вот еще! Смотрите, какая чудесная!» — сказала Шарлотта. «Скушайте еще! Одну только!» «Превосходная вещь, эти устрицы!» — заметил мистер Клейпель, глотая ее. «Какая жалость, что так тяжело в желудке, когда их слишком много проглотишь!» «Не правда ли, Шарлотта?» «Это, знаете ли, даже жестоко!» — ответила Шарлотта. «Верно!» — подтвердил мистер Клейпл. «А ты любишь острицы «Не очень!» — ответила Шарлотта. «Я больше люблю смотреть, как вы сами их кушаете!» «Господи!» — сказал Ноэ. «Как странно!» «Скушайте еще!» произнесла Шарлотта. «Смотрите, какая у нее красивая нежная бородка!» «Не могу больше», — сказал Ноя. «А жаль, что не могу. Подойди ближе, Шарлотта, я хочу поцеловать тебя». «Что?» — крикнул мистер Бэмбл, влетая в комнату. «Повтори это, сэр!» Шарлотта вскрикнула и закрыла лицо передником. Мистер Клейпель, нисколько не изменив своего положения в кресле, лишь опустил ногу на пол и с ужасом смотрел на сторожа. «Повтори ты еще раз гадкий и нахальный мальчишка, сказал мистер Бэмбл. Как ты смеешь говорить такие вещи, сэр? Поцеловать ее? с негодованием воскликнул мистер Бэмбл. Тфу! Я совсем и не хотел этого, захныкал Ноя. Она всегда сама целует меня и не спрашивает даже хочу я или нет. О, Ноэ! воскликнула Шарлотта с упреком. Да, сама. Хорошо знаешь, что сама, ответил Ноя. Она всегда сама это делает, мистер Бэмбл, сэр. Она сама часто щекочет мне подбородок, сэр, и разными манерами показывает мне свою любовь». «Молчать!» — крикнул сурово мистер Бэмбл. «Ступайте вниз, мам!» «Ноэ, закрой лавку!» «Ни слова!» «Когда хозяин придет домой, скажи ему, что приходил мистер Бэмбл и просил передать ему, что завтра после завтрака надо схоронить одну старуху. Слышишь, сэр?» Целоваться, снова воскликнул мистер Бэмбл, поднимая к верху руки. До «Да какого ужаса доходит испорченность низших классов прихода? Нет, если парламент не обратит на это должного внимания, то пропала наша страна и мирные нравы наших поселян. С этими словами приходской сторож гордо и величественно вышел из дома гробовщика. Теперь достаточно далеко проводив приходского сторожа и сделав необходимые распоряжения относительно погребения старухи, мы находим нужным навести справки о молодом Оливере Твисте, дабы узнать, лежит ли он еще в той канаве, куда его положил Тоби Крекет.